Пришла бандероль. Поэт прислал свою новую книгу с автографом. Одно стихотворение было с посвящением НЗ. Оно начиналось словами. «Опустился невесомо занавес ресниц». Судя по дарственной надписи, поэт не забудет, на холодных берегах далеких океанов, где, тем не менее, достаточно зноя, чтобы растопить все льды. Поэт не блистал свежестью метафор, относящихся к северу. Книга не вызвала эмоций. Данине Евгеньевне было и не до того. Она рассвела. Вся жила в ожидании выставки, хотя ни разу не начала об этом разговора. Даже намеком не дала понять, как много в своей судьбе связывает с этим предстоящим событием. Но Митя не мог не заметить, как она перечитала, пожалуй, все книги, какие были в их поселковой библиотеке по живописи, и вообще по искусству, и немало работ выписала по межбиблиотечному абонементу. Митя в эту пору читать всякие такие работы, иногда очень нужные и редкие, просто страшился. Он боялся расплескать себя, как он говорил. Запустив пальцы в русую бороду, он соглашался, кивая головой и тихо поддакивая. «Да-да-да». Но было видно, что он думает совсем о другом. И Нина Евгеньевна перестала заводить разговоры на темы искусства и живописи в особенности. Единственное, что Митю всегда горячо волновало – Когда он заканчивал очередную работу настолько, что ее можно было уже показывать, не очень стесняясь несовершенства, а это живет она его картина или не живет? Если Мити говорили, что живет, он довольный потирал руки. Про картину. Опять пурга, говорили, что если смотреть на нее, то обязательно услышишь завывание северяка и скрип незапертой уличной двери. А в весне на припае многим слышался шорох тающих и рассыпающихся льдин. На этой картине Митя изобразил спящих у краешка полыньи нерп и охотника. Они пригрелись, и нерпы, и охотник на весеннем солнышке и уснули. И было это все так забавно, что без улыбки на картину никто не мог смотреть. Ближе к весне Митя для пробы решил устроить выставку в Фае Дома культуры. Он показал десять картин. Хотел семь, он верил в это число, но потом уступил уговорам Нины Евгеньевны. Подобрал наиболее разные и законченные. Их оказалось десять. Больше всего людей было как раз у весны на припае. На нее смотрели, они не глазели. Бородатый товаровед, все более и более спивающийся и уже однажды ловивший чертиков, растроганно пожал Мите руку. На удивление он оказался трезв. Именно он рассказал Мите об этом случае на охоте. А охотник Николай, с кем случилось это, и который согласился позировать для картины, потратив много часов на лежание в торосах для искусства, гордился не меньше самого Мити. Николай вставал у картины будто ненароком так, чтобы всякий мог понять, кто нарисован. «Митя», — сказала потом Нина Евгеньевна, — «Митя, я сегодня смотрела на твой припай, и, знаешь, я отчетливо увидела, это уже серьезно, я имею в виду тебя. Понимаешь, Митя, раньше я все это лишь предчувствовала, верила, а тут увидела, и, пожалуйста, не смейся, Я не удивлюсь, если ее купит какая-нибудь галерея или фонд. Но уж к тому времени номер журнала с репродукциями митинных работ и коротким рассказом о нем пришел на их далекий берег. Митя даже как-то зауважал себя, когда прочитал четко отпечатанное слово сочетание. Художник Дмитрий Пухов. Пусть рядом стояли и оговорки, начинающие, ищущие, намеки на подражание или, наоборот, излишне оригинальничанье. Зато четко и рядом художник и Пухов. Картин, правда, у него еще никто не покупал. Он продолжал раздаривать свои эскизы, этюды, варианты. А на завтра, после разговора с женой, Митя специально пришел в фойе и потихоньку понаблюдал за людьми. Смотрел внимательно и отрешенно и понял, картина и в самом деле получилась. Вот с того вечера Митя окончательно поверил в себя. И сразу стало легче. Будто сбросил тону груза за горбка. И было сейчас самое время Пробку от шампанского в потолок, А потом хрусталь в дребезги. Увы, Вместо этих веселящих сердце звуков он услышал вкрадчивый шепот старика Перса Амара Хаяма. Сегодня он разбился в дребезги совсем, и тогда ему стало плохо потому что никто из поздравлявших Митю с двойной победой над собой и в искусстве не догадывался, пружина какой силы закручивается и готовится вот-вот соскочить зарубки в его душе. У Мити кончался срок. Тот срок, который от него скрыли врачи, руководствуя ложью во спасения, Но который открыл ему тот губастый инженер: Что там мне говори, как теперь его не осуждай? Дело сделано. Мина заложена под лопатку напротив сердца, И часик ее синхронно с ударами сердца, отстукивает свое «буд и туп», «буд туп», буты ты туп», буты ты туп». Так медики-профессора объясняют работу сердца на слух. Так звучит его механизм. Считается, что под него подложили взрывчатку неимоверной силы, а вместо нее опилки, песок. Так бывало во время войны. Падает бомба и не взрывается. Митя опомнил случай из детства, когда нашли неразорвавшуюся бомбу. Бывший фронтовик прислушался